Скрипнула решетчатая калитка, ведущая из грота, в котором скрывался один из городских каналов. Григо выглянул. Пригибаясь, поднялся по потемневшим узким ступеням, ведущим вверх, на набережную. Поманил Бруни к себе. Принцесса вышла, держась за стену, чтобы не упасть, и с наслаждением вдохнула сырой воздух. Да, отвод канала несло болотом, но слава присветлой уже не нечистотами. «Григо, я не поднимусь!» Задыхаясь от боли, прошептала она. «У меня ноги подгибаются». «Давайте руку». Секретарь буквально втащил ее наверх, подхватил на руки и рванул с места. Между домами, стоящими у канала, виднелся просвет. Площадь Оливии с бубном, от которой было рукой подать до Золотой башни. Бруни уже плохо соображала от боли. Город казался опустевшим, но стоило приглядеться, как то тут, то там... Появлялись из ниоткуда стремительные силуэты. За появлением обычно следовали человеческие крики, полные ужаса. — Григо, сколько же я в городе! — простонала принцесса. — Я обязательно узнаю и доложу вам, ваше высочество, но позже! — ответил Хризопрас. Сейчас я несколько... Они выскочили на площадь и оказались в центре боя. Горожане, вооруженные кто чем, отбивались от десятка огромных зверей. На мгновение Бруни показалось, что она видит иллюстрацию из сказки «Копор из красной шерсти», которую в детстве ей читала мама. Ее внимание привлек мощный мужчина, который без особого труда держал за горло бурого волка, не давая щелкающим зубам сомкнуться на своем горле. У силача была абсолютно лысая голова и шикарная борода, а на голой груди висело множество цепочек и ремешков с амулетами. Белозуба хохоча, мужчина свернул волку шею и поймав в прыжке следующего оборотня — здоровенную рысь. В этот момент Григо затормозил и едва не упал. Ушел от атаки напавшего на них тигра. Тот низко зарычал и припал к земле. — Держитесь крепче! — выдохнул хризопрас и понесся вперед с такой скоростью, какую нельзя было ожидать от человека. Оборотень растерянно рыкнул и рванул за ними. В сознании Бруни все смешалось. Белозубая улыбка бородача и оскаленные клыки тигра, кровавые ошметки на стенах и камнях мостовой, какофония криков. В какой-то миг ей показалось, что на площадь Оливии с Бубном пролились чернила. Так черным черно стало там, откуда они с крика убегали. Мимо проносились стены, деревья, опрокинутые телеги, чьи-то искаженные лица, а впереди уже виднелся просвет между домами. Тигр мчался за ними огромными прыжками. И в каждом прыжке разевал в рыке пасть, из которой падали на мостовую хлопья желтой пены. Хризопрас остановился так резко, что чуть не повалился на землю вместе с принцессой. Путь был закрыт. С площади золотой башни на улицу, по которой бежали Григо и Бруни, вынырнули двое оборотней Росомаха и рысь. Секретарь поставил принцессу на ноги, толкнул к стене дома и закрыл собой. Если рядом с вами все-таки окажется дракон, берегитесь хвоста, ваше высочество, пробормотал он, утирая под со лба. О хвосте я иногда забываю, и он творит, что хочет. Бруни не знала, плакать ей или смеяться. Страх за ребенка был слишком силен, но еще сильнее было желание бороться за его жизнь. Драконий хвост, пресвятые тапочки, все что угодно, лишь бы победить три смерти с горящими глазами и пастями, полными пены. Григо шагнул вперед. Принцесса, расширившимися зрачками, следила не за ним, за теми двумя оборотнями, что были ближе, чем тигр, которого Хризопрас значительно обогнал. Как вдруг увидела появившийся в просвете между домами человеческий силуэт. Человек был высок, худ и одет в черное. От напряжения глаза у Бруни заслезились. Она моргнула и поняла, что незнакомец стоит уже не вдали, а совсем рядом, прямо перед Росомахой и рысью от неожиданности те затормозили, упираясь растопыренными лапами в мостовую. Незнакомец повернулся и посмотрел на принцессу и улыбнулся и слегка поклонился. Глаза у него были такие же желтые, как у того тигра, что сейчас спешил к ним с другой стороны, а затем он махнул рукой на оборотней и негромко произнес: «Пошли вон!». Он сказал это так буднично, что Бруни изумленно открыла рот и вдруг поняла, что незнакомца нигде нет, а рысь и росомаха со всех лап улепетывают туда, откуда пришли. Куда это они? удивился Хризопрас. Неизвестного в черном секретарь не увидел. Принцесса хотела было поторопить его, потому что тигр оказался уже на расстоянии в несколько прыжков. как произошло сразу несколько событий. Боль, пронзившая Бруни, заставила ее, вскрикнув, упасть на колени. Словно в ответ прозвучал грохот, уже слышанный ею в храме, и несущийся к ним зверь кубарем покатился по земле, истекая кровью. Улицу заполнили солдаты в черных мундирах, ведомые офицерам, чью красную косу Бруни узнала даже сквозь боль. «Лихай!» прошептала она, протягивая к нему руки. Однако Григо подхватила ее с земли и побежал в сторону площади. «Там, там полковник Тархаш!» — простонала принцесса. «Я видел!» — ответил секретарь. «Вот только он не поможет попасть в замок так быстро, как это сделает ее могущество!» Бруни услышала зычный крик лиха. «Прикрывать их!» Но уже не увидела, как солдаты метнулись вперед со скоростью, не меньшей, чем развил Григо, как огромные черные капли, взявшейся в кольцо бегунов, вытекли на площадь, в которой сияла золотая башня, и смели огнестрельным огнем рыскающих там бешеных. Она не видела, как распахнулась дверь башни, а на пороге показался гном в одежде простого канцеляриста. Вооруженный боевой секирой, как Григо закричал ему — Нам нужна ее могущество. И не слышала, как гном недовольно нахмурив густые брови ответил: «Заходите, господин Хризопрас, как-нибудь разберемся».